Еще два дня очередного перехода, и в предзакатных сумерках они увидели Туеслов. Этот город, в отличие от двух предыдущих, форму имел почти треугольную, поскольку стоял на слиянии двух ручьев. На вдоль берегов тянулись стороны прямые, а к дороге выходила полукруглая. Ручейки представляли собой препятствие символическое. Глубина чуть выше колена, поэтому первый и второй легион ведун направил все таки к прямым стенам, а третий и четвёртый оставил рядом с собой. Видать, по расчету города строились, предположил Кормчий, когда они, разбив лагерь, расселись возле костра. Два дня пути город, два дня пути город, расстояние только непонятное. Два дня ни то ни сё. Для перехода так и так в дороге ночевать приходится. Округ города сеять, косить, распахивать, опять же к крайним землям уходить далече, день туда, да день обратно, а работать когда? «Всё верно, Александр, вытянувшись на мягкой тёплой отчине, согласился Олег. Так мы один момент не заметил. На повозке ехать вдвое быстрее, нежели пешему, получается. Посему в дне пути они находятся, в одном дне. Он закрыл глаза, ожидая, пока зажарится мясо, и увидел, как за окном вагона под перестук колес проскакивают станции. От одной до другой минут пятнадцать езды а в километры перевести как раз день пешего перехода получается так может мелькнула в голове идея железнодорожники их специально так расставляют чтобы за день успеть от станции до станции дойти и в тепле заночевать». налек открыл глаза и мысль которая в полудрёме казалась необычайно глубокой и мудрой поразила своей наивностью какие клейшему пешие переходы, пешие переходы у железнодорожников может еще с копьем и щитом за спиной хотя, конечно, ломик у них как двуручный меч весит так что некоторая тренировка имеется между тем костер оказался грудой холодных углей Его товарищи спали, забравшись под войлочные потники. Дей да на дабозом висела необычная тишина. Нет, не тишина. Олег поднял голову, пытаясь понять, откуда слышится плеск. Ему померещилось, что расплескивая воду, к первому легиону примкнуло несколько детей лет 4 пяти Надо же, тряхнул головой Середин, а показалось, всего на миг глаза сомкнул. ты дотеглянь, светает. "Я сохранил, боярин", сквозь сон пробормотал Холоп. "Я все сохранил". "Что ты сохранил, несчастное порождение Мурома. "Да-да", Холоп приоткрыл глаза, оцеловил скользнул взглядом по Олегу. Сунул руку за пазуху и достал два крупных куска мяса в промасленной тряпице. Съесть хотели, но я уберег. все три. Ой, нет, два. Один потерялся ночью, зевнул я, неудачливый, эх, будто снова засопел. Мясо было теплое, совсем не сальное. Бедон уселся лицом к городу, начал не спеша завтракать И опять его ухо уловило приглушенные звуки но на этот раз не плеск а какое-то постукивание он встал прислушался но тут у обоза громко заржала лошадь кто-то из просонов окрогнулся опять послышался ржание и опять голоса на этот раз уже несколько У костра чихнул и поднял голову Александр. Лагерь просыпался. Олег доел мясо, оттёр руки от траву и двинулся к обозу. Нашел позавчерашнего мужика. Тебя как зовут, смертный? Зибяка, господин. Позавтракать еще не успел. Нет, господин. Зебяка, а давай ты потом поешь. Сходи в город. Что говорить, ты знаешь, чем быстрее они начнут, тем быстрее мы отсюда стронемся. Слушаю, господин. Вазните мою идея ведуна явно не понравилась. Но возражать он не решился. Затянув зачем то пояс потуже, он пригладил бороду и пошагал к туе слову. Олег вернулся к своей овчине. Вытянулся, закинув руки за голову. Утро доброе, колдун, тихо поздоровался с ним Александр. Холоп тебе мясо отдал или сам слопал? И тебе хорошего дня, закрыл глаза за Середин. А мясо он отдал два куска. Что? Эй, будута, ты чего валяешься? День на дворе костер еще не горит. Кто бы кормить будет? А было три, вспомнил сонный бормотание холоп Олег. Поставляли пять. У нас что, припасов нехватка. Сегодня пять новых дадут. Будут там, не спи. Да запаливаю уже, запаливаю. Сладко зевнул паренек. Тихонько хворост стерва поднесите тетеря. Поняв, что подремать ему больше не дадут, слезен сел на шкуру, вытянул ноги к кострищу. Не погреться, а чтобы мех грязной обувью не пачкать. Отсюда было хорошо видно, как навстречу тебяке, уже поднявшемуся на город, идут пятеро мужчин. Посыльные горожане встретились почти у второго вала. Отличное различимого по присутствия цветов. Там шла утоптанная дорожка. Да что за...» Олег вскочил, увидев, как зебяка сложился пополам от удара в живот. Посланца развернули, поставили на колени, сверкнула сталь. По одежде возничего хлынула черная кровь. Тело упало вперед, попыталось ползти. Но уже через мгновение скрылась в ярких желтых тюльпанах. Горожане попрыгали в дальний люк, и только один быстрым шагом подошел к караю, широко размахнулся и метнул отсеченную голову в сторону обоза. Олег, вскочив, побежал туда. Голова перелетела через третий легион, покатилась, оставляя коричневые кровавые пятна. Мимоходом удивившись, что кровь казалась какой угодно, но только не красной, остановился над страшным ответом туе слова. Зюбяка закатил глаза, а губы почему-то вытянулись трубочкой, словно в последний миг возничий хотел что-то сказать. "Уроды", выдохнул Олег. — "Какие уроды своего? За что?" Ну, не захотели сдаваться, так бы и сказали. Проколять я думал, со времен Чингисхана послов больше не убивают. В горячке как-то вылетело из головы, что до эпохи Чингисхана оставалось еще лет двести, если не триста. Будут а забудь костер. броню мою неси, шлем и щит проколять — Ладно, как вы к нам, так и мы. Олег растолкал собравшихся возле головы возничих, сделал несколько шагов в городу, оценивая прочность пологобо склона, который, кажется, никто не собирался защищать. На что они рассчитывают? Холоп принес заспехи. спехи. торопливо влез в пласиничатую гуртку, и пока бодуто затягивал завязки, Надел под шлемник Ерихонку. Щит пока забросил за спину. Слушая меня, воины, приказываю убивать всех незнакомцев, которые побегут из города, всех, кто кажется в нем! Третий легион вперед! Очистить город. Приказываю убивать всех. Получив приказ, Зомби ринулись на склон, поднялись наверх. Олег за ними еле поспевал. Перед военными раскинулось множество прямоугольных цветочных клумб с наклонными дверцами-люками посередине. Мертвец с одним ухом взялся за ручку ближней, и Ведун вдруг почувствовал, как земля резко ушла из-под ног. Каким-то чудом извернувшись, Он ухватился за сапог ближнего воина и услышал под собой грохот. В воздух взметнулись клубы пыли. Кожа голенища под руками внезапно начала расползаться. Олег ухватился снова, но на этот раз за гладкую костяшку голени. Мертвец стоял, опершись на копье, словно его все это совершенно не касалось. "Подойду, прошептал от натуги ведун. Зомби послушно наклонился, ухватил его за запястье. Поднимай. Став рядом с воином, Олег наконец смог взглянуть, что происходит. Но оказалось, что сразу несколько секторов между внутренним и наружным валом осыпались рухнули вместе с состоящими на них легионерами прямо на врытые остриями вверх колья. Большинство зомби, напоровшись на колея, продолжали шевелиться, пытались слезть, но некоторые, сломавшись в позвоночнике или потеряв от сильного удара голову, застыли неподвижно, словно мертвые. Дважды мертвые. Что здесь? Запыхавшийся остановился рядом любовод в броне, но без шлема. Железную шапку нес следом Александр. Ловушки приготовили змеи под колоднией. Теперь Олег начал понимать, что происходило ночью. Похоже, горожане увели в темноте детей и женщин, а сами занялись организацией обороны тут между валами. Все на балках держится. Пойди, угадай, где следующая рухнет. Собственными руками свой же город ломает. <свят> Ненормальные. Но что-то не оставить должны, жить где-то около это бьются. Купец сделал несколько шагов к засаженной островами клумбе. «Стой — Стой, предупредил его Олег и хлопнул ближнего зомби по плечу. Онией открой люк. Воин выполнил команду, и едва дверца открылась, ему в грудь тут же ударили две стрелы. «Вперед!» Мертвый воин, положив копье и взявшись за меч, беспрекословно прыгнул в люк. Тут же послышался треск, сухой стук испуганный человеческий вскрик. Понятно, сделал вывод бедун. На лестнице нет. Снизу для желающих попрыгать колья вбиты. На лучники стреляют по всем, кто над люками покажется проклятие. Да ну и леший с ними, буду там факелом мне сюда. "Нет, не вздумай", замахал руками любовод. "Какой факел, Какой огонь? Да все. какая добыча будет коли города городожейчь" Так и война ни к чему. Подню головешки всем достанутся. Их оттуда выбить-то нужно, тогда смысл появится. Электрическая сила. Носом втянул воздух средь Ладно. Эй, буду-то, Веревку длинную прочную найди. Ведун подошел ближе к ольку, прислушался. Вроде шум. Может, он там дерется? Эй, легионеры, ты ты ты. Дочитал пальцем воина Фолек. Давайте вниз.